Мишень – труя водорода. Говорят, что идеи дорого стоят. Это верно. И все же в нашей практике чаще всего драма идей разыгрывается не в высоких сферах духа, а в плоскости их реализации, считают экспериментаторы. Если для эксперимента с коонами потребовалось уникальным по своим размерам и качеству мишень Мишень из довольно большого количества водорода, то для опытов по ростению протонов на протонах, выполненных Херпохове и под руководством Никитина, понадобилась сверхтонкая мишень с плотностью в миллионную долю грамма на 1 кубический сантиметр. Любая оболочка, в которую заключили бы такую мишень без газообразного водорода, безнадёжно испортила бы все результаты. А изюминка эксперимента как раз и заключалась в том, чтобы посмотреть, как ведут себя быстрые протоны при столкновении с смешением из чистого водорода. И в лаборатории высоких энергий ОИЯИ впервые в мире была создана уникальная струйная водородная мишень, работающая внутри камеры ускорителя. Сейчас даже самим создателям этого оригинального устройства трудно сказать, Кого было больше в начале сторонников или противников этой идеи? В её реализации сомневались даже крупные учёные, и не без оснований. Протоны в Серпуховском ускорителе набирали энергию в 70 миллиардов электрон-вольт. Они двигались по замкнутому кольцу вакуумной камеры, тщательно откачанной до давления в 10 минус 7 степени миллиметра ртутного столба. В стояла вакуум, хоть немного и спортится, как количество ускоряемых протонов резко уменьшалось. Так или частицами воздуха, они попадали на стенки камеры и выбывали из процесса ускорения. Их движение напоминало беспорядочное движение шайбы под ударами клюшки начинающего хоккеиста. И при таких жёстких условиях в вакуум нужно было регулярно сбрызгивать в камеру Такое количество водорода, что бы хватило бы на увеличение давления во всём объёме ускорителя. А резкое нарушение вакуума в камере ускорителя во время эксперимента привело бы к электрическим пробоям в высокочастотных устройствах, и уникальный ускоритель на длительное время был бы выведен из строя. Задача, которую поставили перед собой конструкторы, напоминало то, что возникло перед героем восточной сказки, когда он неосторожно распечатал бутылку с заключённым в ней джинном. Но чтобы не попасть в ситуацию аналогичную сказочной, они решили пустить джинна проюг за образного водорода в вакуумную камеру, заготовив с противоположной стороны другую бутылку, вакуумный насос. Раз за разом Давние сотрудники криогенного отдела лаборатории высоких энергий ОИЯИ опыты на моделях, прежде чем высокий вакуум и плотный поток газа перестали противоречить друг другу, и начала вырисовываться конструкция будущего устройства. Труяк газообразного водорода, выпущенная из специального устройства со сверхзвуковой скоростью, пересекла пучок быстрых протонов внутри камеры ускорителя. И в этот момент она играла роль мишени, а затем попадала в горлышко гелиевого конденсационного насоса, действительно похожего на широкую бутылку. В доли секунды он укрощал спущенного в камеру джинна, превращая готовый распространиться во все стороны газ в неподвижный и совершенно не опасный водородный иней. И вот в марте 1968 года Наступил день, когда работники транспортного отдела ой-яй начали перевозку готовой установки в Серпухов. Одна из первых она появилась в огромном ещё пустом зале ускорителя. Началась напряжённая многомесячная работа по подготовке аппаратуры к работе на новой машине. И наконец, вступили дни круглосуточных измерений, непрерывных экспериментов. Пока физики занимались обработкой полученных результатов, инженеры-конструкторы продолжали улучшать методику струйных мишеней. Надо было добиться меньшей ширины струи для того, чтобы ликвидировать ошибки в определении углов вылета вторичных частиц при взаимодействии ускоренных протонов с мишенью. Кроме того, тройные мисень оказались для некоторых экспериментов всё-таки недостаточно плотной. из-за чего увеличивалось время работы на ускорителе. Выход был найден. Струю уплотнили, перейдя от сверхзвуковой струи газа в потоку более медленно движущихся капелек жидкого водорода и твердых его частичек. Ширина новой мишени из сконденсированного водорода стала в четыре раза меньше, плотность увеличилась в десять раз, а количество впускаемого в ускоритель газа сократилась в 2-3 раза. Группа Никитина с несколькими сотрудниками криогенного отдела, принимавшими участие в создании струйной машины, весной 1972 года выехала в Америку. Они провели эксперименты с новым уникальным устройством, на только что запущенном в Батарии самом мощном ускорителе в мире при энергии 400 ГэВ. Результаты первых измерений, полученные на этой установке, уже докладывались летом 1972 года на конференции по физике высоких энергий в батареи.